Всё казалось не таким, как прежде. Мир разделился на раньше и теперь. Раньше жила надеждой, верой в проблеск счастья. Теперь принесло горькое осознание, что надежды не оправдаются. Лисанна спускалась в душное царство нур и даже ступеньки под ногами казались ей не такими, как прежде. Вся цитадель вдруг сделалась незнакомой, словно девушка очутилась тут впервые. Камень был холоден, тьма непроницаема, а звук шагов не слышен. Тишина, такой страшной она иногда бывает. Неужто правда, что человек способен молчать, когда от боли мутится рассудок? Что можно говорить, ходить, пить, есть, невзирая на высасывающую сердце муку? Раньше Лисана об этом не знала. Ай, сказали бы, не поверила. «Лисанка, ты, что ли?» «Я бабушка», — обережница улыбнулась. Улыбка далась легко, хотя внутри все сжималось от боли. Нурлиса что-то говорила скрипучим голосом, сварливо бухтела, вытаскивая из сундуков добро, которым Клесх распорядился наделить выученицу. «Девушка молчала». Она слушала и не слышала причитаний старухи. Мысли теснились в голове. Сердце трепыхалось. Раньше Лисана не понимала людей, которые в горе будто каменели, не умея выплеснуть боль. Она так таким не относилась. Она уж если горевала, то отпускала страдания только слезами. Плакала, захлебывалась. До опустошения в груди, до звона в голове, до тряских судорог. Но жизнь всякого меняет. Перекраивает на новый лад. И ее перекроила. Научила прятать скорбь глубоко-глубоко в сердце, чтобы болела там, никому незаметная. Болела изо дня в день, пока не обвыкнется рассудок, не примет душа. А потом страдание становилось частью естества и уже не так мучило. Лисана научилась терпеть, Без слез, без жалоб, равнодушно, терпеть и ждать, когда горе утихнет. «Лось-то тот сахатый!» Обережница очнулась от медленно перекатывающихся в голове мыслей и ответила. «Он у себя заперт. Ныне как раз пойду, платье отнесу, да отведу помыться». Нурлиса протянула ей стопу одежды и вгляделась в застывшее лицо. «Чего это с тобой, деточка?» — осторожно спросила бабка. «Беда какая приключилась». Лисана покачала головой. Ничего с ней не приключилось. Жива, здорова. Приключилась с другим. А она всего лишь вспомнила то, что следовало навсегда забыть. И ведь, казалось, ко всему привыкаешь. К чувству глубокой вины, к старой обиде, к горячей ненависти, к стыдному страху. Вот только к утрате надежды невозможно привыкнуть. Разум все цепляется, все ищет, за что ухватиться, как не захлебнуться отчаянием. Охвататься бессмысленно, надежды не осталось. «Спасибо, бабушка», — девушка улыбнулась и забрала из рук Нурлиса высокую стопку одежды. «Этого нам вовек не сносить». Старуха посмотрела на нее воспаленными слезящимися глазами. «Что это ты, а? Чего еще удумала?» Корга грозно двинулась вперед. «Ты мне, зенками-то, не хлопай! Я тебя, как облупленную, знаю! Ешь, вытаращилась, а глаза-то оловянные! Я...» Девушка не стала слушать. Поцеловала сварливую бабку в морщинистую щеку и вышла, придерживая подбородком стопу одежды, чтобы не развалилась. Нурлиса осеклась, только остановившимся взглядом смотрела на закрывшуюся забережницей дверь. «Горе учит. Горе и беда». Вот Алисана научилась претерпевать любую боль, научилась говорить спокойно и ровно, несмотря на страдания. Научилась слушать других, что-то говорить и делать и чувствовать, как на место боли заступает звонкая, ничем не заполняемая пустота, в которой бесследно исчезают тревоги и волнения, опасения и страхи. Всё. Наверное, это называют смирением, кроткое принятие безоговорочной жестокости. Девушка миновала короткий коридор, подошла к знакомой уже двери. Люд в кое-веки не дрых. Она сунула ему в руки чистое платье и повела в мыльни. Оборотень по обыкновению хромал впереди, но был на диво молчалив, лишь бросил на спутницу короткий пронзительный взгляд, однако не обронил ни слова. «Дива! А то ведь не заткнешь!» Пока он мылся в кромешной темноте, Лисана сидела в раздевальне и разглядывала свои руки. Просто не знала, куда еще смотреть. Руки были загрубелые, застарелыми мозолями, исчерченные тонкими нитями заживших порезов. Гвозди можно забивать, и не поранишься. У фебра ладони куда жёстче и крупнее, а костяшки пальцев все в старых шрамах были. Глупо теперь убиваться. Рано или поздно кто-то из них двоих получил бы эту весть. Однако пока ты знаешь, что тот другой, пускай и где-то далеко, но всё-таки жив... Остается надежда увидеться, перемолвиться хоть парой слов, почувствовать себя теми, прежними, еще способными любить, еще не выжженными до черна. Может, он и забыл ее давно, может, уже впустил кого-то в сердце. Но Лисане была важна не его память, и не его верность. Ей был важен он сам. Тот юноша, который снимал губами мёд с её пальцев, Который помнил её в женской рубахе и разнополке С тяжёлой косой и лентой в волосах. Пока он жил, казалось, что всё ещё можно повернуть вспять, Изменить хоть наоборот, Короткой встречей, объятиями после долгой разлуки, Разговором, как ты, а ты, да что со мной станется? Эх, и дура она! Все надеялось, счастье впереди, А оно уже завершилось, И нового не случится. Не бывает его у обережников. Взять хоть Клесха, Который одним махом потерял жену, Дочь, сына. В сравнении с его горем ее Не беда, а так, победушка. Вот только известие о Фебре Стало последней каплей В череде непрерывных скорбей. Леса на... Девушка удивлённо вскинула глаза. Надо же, не слышала, как подошёл. Люд стоял напротив уже одетый. Готов? Идём. Она взяла со скамьи порядком уменьшившуюся стопу одёжи и привычно пропустила спутника вперёд. Волкалак смерил обережницу внимательным долгим взглядом. Что? Он покачал головой и пошёл, припадая на увечную ногу к выходу. «Я завтра до рассвета приду, будь готов к той поре», сказала она, совсем забыв, что надо принести ему еды. «Буду». Дверь закрылась. Лисана шла в свой покой, перебирая в уме все то, что следовало приготовить в дорогу. Не забыть бы чего. Не привыкла она так собираться, совсем не привыкла. скарп пришлось сложить в короб, что-то обернуть в холстины, что-то завязать в узлы. «Надо же, сколько барахла! Зачем им столько?» Девушка разделась и вытянулась на лавке. Может, забыла чего? Забыла, купит. Денег, что ли, нет? Она уткнулась лицом в синик. В цитадели царила тишина. Впервые Лисане пришло в голову, что тишина тоже бывает разной. Есть тишина спящего леса, есть тишина знойного полдня, есть тишина предрассветного утра, а есть тишина цитадели — который не сыскать глуше. С этой мыслью обережница провалилась в забытье, но на зыбком рубеже яви и сна она все-таки успела взмолиться. «Хотя бы приснись мне нынче, как отпущу, не простившись». Он не услышал и не приснился.